Четвертое. Неоправдавшаяся надежда. Солнце уже прижималось к горизонту, когда приседательский газик, проплыв по Ярскому, остановился почерневшего старинного дома с резным крыльцом и выцветшей на солнце вывеской. Правление колхоза. Длинная, вытянутая по сибирскому обычаю в одну линию, деревня казалась безлюдной. Только у колхозной конторы лениво урчал ярко-синий трактор «Беларусь». Откинув капот, в моторе копался плечистый русоволосый парень. Заметив председательскую машину, он быстро опустил капот и с виноватым видом стал торопливо вытирать пучком сорванной травы, перемазанные маслом руки. Столбов, голубчик, открывая дверку газика, крикнул Чернышов. Ты уедешь сегодня или нет? Я что? Я хоть сейчас? Насупленно ответил парень. Только хочется не на ремонт к соседям ехать, а работать. Сколько раз говорил вам, кольца в первом цилиндре до нельзя, поизносились. Еле восстановил компрессию. Ну а теперь-то уедешь? Теперь-то уеду. Это он собирается жениться? Спросил у Чернышева Антон. Мне, Маркел Маркелович, поговорить бы с ним. Чернышов устало вылез из машины и махнул столбовой рукой, чтобы тот зашел в контору. У Антона еще возле колодца наметился план предстоящего разговора со Столбовым. И когда Чернышев оставил их в своем кабинете одних, он сразу приступил к делу. Усевшись за председательский стол, предложил сесть Столбову и спросил. «Как вы обнаружили в колодце кота?» «В каком колодце?» — Столбов нахмурился. Достал из кармана пачку Беломора. «Никакого кота я не обнаруживал». У Кульстана, подсказал Антон. У Кульстана. Столбов открыто посмотрел Антону в глаза, спокойно прикурил и, потупившись, стал сосредоточенно разглядывать свои новенькие кирзовые сапоги. Сто лет я там не был, не пойму, чего вы от меня хотите. Сказал именно хотите, а не хочете, как говорят некоторые. Кажется, грамотный парень, подумал Бирюков и попросил. «Не торопитесь с ответом, припомните!» «Нечего мне припоминать, никаких котов я не знаю!» Соврал старый болтун, с неприязнью вспомнил Антон Егора Кузьмича Стрельникова, но решил не отступать от намеченного плана. «Мне известно, что осенью 66-го года, точнее 13 -го сентября, вы достали из колодца у Кульстана дохлого кота», — упрямо повторил он. «Осенью шестьдесят шестого?» — Столбов посмотрел из-под лобья. «Я про то давным-давно забыл. Думал, недавнее, что пытаете. Но было такое». Бирюков повеселел. «Расскажите, как это произошло». «Что рассказывать?» Утром зачерпнул воды из колодца и вместе с ней кота вытащил. «Видел это кто-нибудь из колхозников?» вроде все видели кто на культстане был столбов отвечал грубовато прежде чем ответить жевал мундшстук папиросы думал будто взвешивал каждое слово разговор явно ему не нравился антон подметил это и решил что называется ударить напрямую вчера из колодца кости человека подняли удар не произвел на столбова ни малейшего впечатления по прежнему рассматривая сапоги Он с ухмылкой спросил, «Ну а кот здесь при чем?» «Мог ли в колодце оказаться незамеченным труп человека, когда вы достали оттуда кота?» «Нет, конечно», — Столбов опять ухмыльнулся и пояснил. «Я бы тогда воды не зачерпнул, ее там с гульки нос было». «А сам колодец каким был?» «Колодец, как колодец, в лопухах весь. Бодья деревянная всегда рядом стояла». Воды, говорю, в нем мало было, да и та для питья не годилась. Для Бирюкова это было уже новым. «Почему?» — быстро спросил он. Плесневелая киной отдавала. Колодец-то еще при царе Горохе вырыли. С той поры ни разу не чистили, вот вода и зацвела в нем. Брали ее только для тракторов и машин, да так, например, пол в кульстане помыть или еще что-нибудь. А за питьевой водой ходили к роднику. «Вы для чего в тот раз воду доставали?» Антон нетерпеливо постучал пальцами по столу. «Припомните детали, подробности». «Помню, с вечера начался дождь, холод, середина сентября стояла. Убирали пшеницу, помню, там же клеверное поле. Клевер лет пять, как высеяли, а тогда...» «Точно помню, пшеница была», — уточнил Столбов и как ни в чем не бывало продолжил. Осень тогда дождила, и за чуть не целыми днями простаивали. Сырую-то жать не будешь. В то утро вроде прояснило, все спали, а я поднялся часов шесть. На стареньком самосвале тогда работал, радиатор у него наладан, дышал. Хотел подремонтировать. Воду слил, когда ремонт закончил, подошел к колодцу за водой, чтобы в радиатор залить. Черпнул бадьей и кота вместе с водой достал. Если воду из колодца для питья не применяли, зачем же после кота понадобилось колодец закрывать? Побоялись, что кто-нибудь из людей так же, как кот, в него сыграет. Такое могло случиться. Запросто, особенно ночью. Колодец-то не огорожен был, сруб, как порожек, сантиметров на двадцать возвышался над землей, и все. Бирюков насторожился, дело принимало другой оборот. «Вы сказали, что когда вытащили кота, в колодце труп человека находиться не мог, так?» «Так». «Сразу после случая с котом колодец закрыли бревнами. Как же в него мог попасть человек?» «Откуда я это знаю?» Столбов осторожно стряхнул в ладонь папиросный пепел и помолчал. «Только колодец-то после кота закрыли не сразу, а, наверное, через неделю. Может быть, за это время кто и ухнул туда». Через неделю? Может, поменьше, но только не сразу. Помню, перед тем, как закрыть бревнами, я в него самосвал земли сыпал. Земли? Откуда? Школу настроили, котлован под фундамент рыли. Бригадир приказал мне заехать на стройку, нагрузить экскаватором земли и засыпать колодец. Одну естку сделал. Надо было еще разок или два привезти, чтобы полностью засыпать. а у строителей, как на грех, экскаватор забрали на другую стройку. Тогда и решили бревнами сверху закрыть. «Вот откуда в колодце всякий хлам, но флотская пряжка, пуговица, кости человека. Попали они с землей от школы или...» — подумал Антон и спросил Столбова. «Вместе с землей кости могли попасть в колодец». Первый раз за время разговора Столбов улыбнулся. Однако улыбка эта получилась какой-то виноватой. «Если бы знал, что через столько лет попаду на допрос, перерыл бы в кузове всю землю, которую насыпали мне», — сказал он. «Только в ту пору я ж этого не предполагал. Ухнули в кузов пару ковшов, привез ее к колодцу и шуранул туда. Сам ведь лопатой не разгружают, а высыпающийся из кузова землю или другой груз шоферу не видно при разгрузке». «Постарайтесь хоть что-нибудь еще припомнить», — уже умоляюще попросил Бирюков. «Я же говорю, не предполагал попасть на допрос». Антон поднялся из-за стола, подошел к окну и, глядя в него, сказал. «Это не допрос. Мне хочется узнать ваши предположения, как человеческие кости могли попасть в колодец». «Что я могу предположить? Убивать у нас некому». «Разве прохожий какой по пьянке свалился?» «Только мне, например, неизвестно, чтобы у нас в округе кто-то бесследно терялся». Столбов отогнул рукав комбинезона и посмотрел на часы. «Ехать вообще-то мне надо!» Запурхался с ремонтом цилиндра, председатель и так уже сердится. Легок на помине, в кабинет завился Чернышов. Разведя руками, он с упреком уставился на Столбова. «Витька, голубчик, ты уедешь сегодня или нет?» «Я что, я хоть сейчас?» Столбов взглянул на Антона. «Все еще не переговорили?» Чернышов опустился на свое место за столом и вздохнул. «Ох, заждались нашей помощи соседи! У вас еще надолго разговор?» «У меня все», — сказал Бирюков, — «пусть едет». Столбов быстро поднялся, подошел к двери и на секунду задержался, будто хотел что-то сказать. «Поехали, голубчик, поехали!» — нетерпеливо махнул ему Чернышов. «Да смотри там, не подведи наших, а работай как дома!» «Когда я подводил?» — хмуро буркнул Столбов и вышел. «Толковый парень!» — сказал Чернышов, глядя на закрывшуюся за Столбовым дверь. «Не вовремя лишь жениться надумал!» Синокос поджимает, а он свадьбу. «Уж очень неразговорчивый», — заметил Антон. «Это точно. Разговор из него хоть клещами вытягивай. Еще один такой говорун у нас есть. Сенька Щелчков, шофер, который сегодня нас возил. Правда, тот как испорченный электрозвонок. Трезвого не включишь, пьяного не выключишь». Ну, Сенька, понятно, на трезвую голову стесняется своего заикания. «А этот складно говорить умеет. Раз на общем собрании подзавелся. Так скажу, тебя такое выступление закатил, что колхозники прямо как народному артисту аплодировали. А пока не заведется, молчит». «Хорошо, молчит. Плохо, молчит тоже». Чернышов устало потер виски. «Что вытянул из него?» «Воду, оказывается, из колодца для питья не брали». «Как не брали?» «Плесневелая была, Тиной отдавала», — словами Столбова ответил Антон и пересказал содержание разговора. Чернышов долго сидел молча, тер белые от отсиденные виски, словно у него сильно болела голова. «Это для меня новость», — наконец сказал он. «А кто давал команду землей колодец засыпать?» «Говорит бригадир». «Ведерников, вот хрыч, мне ни слова об этом». Чернышов задумался, и Антон услышал, как нудно бьется об оконное стекло крупная муха. Тяжесть не оправдавшейся надежды навалилась на Берекова. Еще утром он надеялся блеснуть своими познаниями криминалиста, хотелось взяться за сложное дело, которого ждал с первого дня работы. Вспомнилось, как после телефонного разговора с подполковником радостно екнуло сердце, как боялся, что за расследование возьмется Кайров. Утром, казалось, стоит приехать в Ярское, ухватить за конец ниточки, и пойдет, и пойдет распутываться клубок, забывшегося от времени преступления. Вместо этого день проходит, а ни ниточки, ни клубка и в помине нет. Сплошной туман. Кости пожелтевшие, может, им сто лет в субботу будет. Упоминал же Кайров подобные случаи. Опять же, флотская пряжка, пуговица с якорем. Маркел Маркелович, Антон резко повернулся к Чернышову. У вас в селе есть бывшие моряки? Чернышов задумался. Вроде бы нет. Танкисты имеются, саперы, ракетчики, начал перечислять он. Пехотинцев полно. Даже летчик есть, сын бригадира Ведерникова. А моряков не могу припомнить. Нет у нас моряков. Значит, пряжка и пуговица не с землей от школы в колодец попали. Этого утверждать не могу. После Отечественной войны у нас каких только пряжек и пуговиц не было. Фронтовики этих сувениров полным-полно навезли. И не только пряжки да пуговицы. У того же Ведерникова, помнится, несколько лет на огородном пугале эсэсовский мундир и фуражка при всех регалиях красовались. Чернышов улыбнулся. Все птицы ведерниковский огород стороной облетали. Появившееся у Берекова предположение отпало так же быстро, как возникло.